холера. Противохолерные учения случались у нас приблизительно раз в год. Доктора, можно сказать, блаженно не божительствовали, потому что основная ответственность падала на сестер. Противохолерные мероприятия чрезвычайно сложны. Они выливаются в замысловатое противохолерное поведение, подлежащее доведению до автоматизма. Все это очень напоминает игру-стрелялку, тогда как докторам по чину показана стратегии. Здесь мало системы боксов с хитро расположенными дверями. Надо соблюдать строгую последовательность действий, которые я, конечно, не то что не помню, но и никогда не знал, как и в Думе. Меня убивали сразу. Вошел, снял одно, надел другое, сверху третье, шагнул, третье снял, бросил в таз с ядовитым раствором, проконтактировал с фекалиями, снял первое и второе, напелил третье, два шага вправо, четыре влево, Переменил ядовитую жидкость единожды или дважды, вернулся, проконтактировал с фекалиями, снял третье, натянул четвертое, задом вышел из игры. Никто не проходил эту игру с первого раза. Проигравшим доставался бонус.